Глава 33. Райан. Смотровая площадка в Уиллис Тауэр в это время года — единственное место, с которого можно смотреть на город и прилегающие четыре штата, не рискуя отморозить себе зад. Поздняя осень в Чикаго не баловала солнцем. А пронизывающие ветра гнули старые вывески магазинов и антенны на крышах окрестных зданий. Мне нужно было место, чтобы побыть наедине со своими мыслями. Я опустился на пол маленькой кабинки, которая представляла собой выступ на 103-м этаже огромного зеркального здания. Пол из прозрачного стекла создавал ощущение бездны под ногами. Высота не пугала, напротив, приносила какое-то умиротворение. Вид отсюда был невероятный. Казалось, что вдалеке можно разглядеть очертания Брейдвуда и потрогать пальцем маленький флажок на флигеле дома матери. С того дня в квартире Кея прошла неделя. Дела у Элли налаживались, и она вернулась к учёбе. Ректор не препятствовал, как я и предполагал. Стоило намекнуть о его интрижке со студенткой, и старый козёл включил режим повышенной осторожности в действиях. Кристенс треском вылетела из института, предварительно извинившись перед Элли и членами комиссии. Казалось, всё обретало смысл, кроме одного — Мой лучший друг, с которым мы были как братья, оказался влюблён в мою девушку, и это здорово накалило отношения между нами. Хотя какие отношения? Не видел его с того дня, понятия не имел, где он и чем занят. Близится день благодарения, но я не планировал лететь к отцу, опасаясь встречи с Кеем. Все последние годы мы проводили праздники втроём, иногда к нам присоединялась Сью. Сдаётся мне со старыми традициями теперь покончено. Элли хотела провести праздник в доме родителей. Это было отличным поводом напомнить матери о своём существовании и объявить пирсом что их дочь больше не одинока. Надеюсь, отец Элли меня не убьёт. Просидев в раздумьях ещё немного, поднялся, отряхнув брюки. Офис Рай-Эл плавно приближался к тому уровню, которого ожидал. Сью отлично потрудилась, наняв лучший штат. Мой дом тоже был почти готов, и я даже переехал. Оставался один важный штрих, который должен стать сюрпризом для девушки, с которой планировал связать свою жизнь. Телефон зазвонил. «Алло?» Снял трубку сразу же, как только на экране высветилось имя Майка. «Хей, как жизнь?» После свадьбы Дэна мы пару раз созванивались. Я знал, что Майк вернулся в Филадельфию на следующий же день. У него были планы по организации гонок в честь закрытия сезона. «Я тут, в Бостоне!» «Привет, дружище! Все здорово! Частично это было правдой!» «Думал, ты уже на пути в Брейдвуд?» «Нет уж! Этот день благодарения предпочту провести с теми, кто не достает меня вопросами о женитьбе», — рассмеялся он. Андерс был самым беспечным парнем из всех, кого я знал. Дайте ему быструю тачку, пару цыпочек, и он продержится на этом топливе годы. «Так могу заехать?» «Прости, чувак, я в Чикаго», — последовал удивлённый вздох. На самом деле давно собирался сказать, что переезжаю, просто совсем замотался. «Ты переезжаешь в Чикаго?» «Вообще-то и не уезжал ещё». Это как-то связано с сестрёнкой Пирса? — Как он узнал? — Как ты узнал? — вслух переспросил я. — О, да брось. Только слепой не видел, как ты растекался лужей к её ногам на свадьбе. — Серьёзно? — Я думал, ты был занят подкатами к моей ассистентке, чтобы заметить что-то дальше её юбки. Прозвучало чуть грубее, чем заслуживало бы Сью. — Чертовски верно. — Кстати... «Раз уж тебя нет, пожалуйста, скажи, что хотя бы рыжая бестия в городе», — замолился Андерс. «Она в городе и руководит офисом». «Но моё предупреждение всё ещё действует», — пригрозил я. Хотя, судя по тому, что в ночь свадьбы Сью не ночевала в доме, он его уже нарушил. «Конечно, мамочка», — прыснул Майк. «Серьёзно, Андерс». Сью пережила немало дерьма, чтобы связываться с таким болваном, как ты. — А вот это обидно, знаешь ли. Ты, конечно, биг-босс и весь такой правильный, но позволь нам самим решать, — огрызнулся Майк. Что-то промелькнуло в его голосе, и я не удержался от вопроса. Между вами было что-то, о чем мне следует знать. Не то чтобы был любопытен, но все еще оставался директором Сью. И то, что Андерс ошивается сейчас в Бостоне, когда меня нет рядом, могло стать проблемой. «Я хоть и болван, но еще и джентльмен», — сморозил Майк. «Так что это не твое дело». Складывалось впечатление, что ответ «да». На том конце звякнул лифт. Слишком знакомый звук. «Твою мать, Андерс! Этот говнюк был в моем офисе!» «Тише ты меня оглушишь», — беззаботно выдал он. «Приветики. Где я могу найти Сьюзан?» Послышался голос новой ассистентки, и я рассмеялся. «Был ли смысл запрещать ему? Если я достаточно хорошо знал Сью, он вылетит оттуда через пять секунд». Голоса смолкли, хлопнула дверь. «Какого черта?» Подруга меня не разочаровала. «Что ты тут делаешь?» «Прости, чувак, я сейчас немного занят. Созвонимся позже», — весело сказал Андерс в трубку, прежде чем отключиться. Он любил адреналиновый вызов, поэтому что-то подсказывало, что он так просто не сдастся. Хотя, если между этими двумя что-то и было, с чего бы ему настаивать на повторной встрече? Слишком много вопросов. Впрочем, пора было заниматься своей жизнью, поэтому стряхнув бесполезные мысли, я покинул смотровую площадку. Как будто снова вернулся во времена, где мне 22 и самое страшное, что может произойти, отец твоей девушки, который застукает вас в неподходящий момент. Вчера я привез Элли в дом родителей, но не вошел внутрь. Держу пари, они подумали, что это просто соседская вежливость. Сегодня обед в честь Дня Благодарения, поэтому стою на крыльце дома пирсов в удушающем галстуке с трясущимися ногами, бутылкой вина и парой букетов. Перед выходом из дома отправил Элли сообщение, чтобы она подготовилась. Мы оба нервничали, не зная, как пирсы воспримут новость о наших отношениях. Хотя скрывать дальше было бы глупо. В конце концов, мы оба взрослые люди, и лазать по окнам уже не так весело, как раньше. Я постучал. Хохот за дверью сменился шумом. Кто-то подбежал к двери, и она распахнулась. В нос ударил аромат еды. Желудок отозвался радостным урчанием. Запыхавшаяся Элли выскочила на порог, осматривая меня с ног до головы. — Ты что, на приём к президенту собрался? Она раскрыла рот. — Ну, да, на мне был мой лучший костюм. Перебор. Теперь нервничал ещё больше. Девушка поджала губы. Сама она была одета в лёгкое жёлтое платье и выглядела так, будто кто-то материализовал передо мной кусочек солнца. Я улыбнулся. «Слишком официально. Мы же вроде как с соседи». Быстро привстала на цыпочки и мимолетно чмокнула в губы. Я почувствовал умиротворение, из-за которого нервозность немного ослабла. Всё это было чертовски правильным. «Кто там, милая?» — послышался голос её матери, а затем Кэтрин выглянула в коридор. «Райан! Вот это сюрприз!» Вышла ко мне, вытирая руки кухонным полотенцем. «Чарли, у нас гости!» Прокричала она вглубь дома, тепло улыбаясь. А затем обняла меня, и я окончательно расслабился. «Привет!» Отец Элли вышел из гостиной и направился к нам. Он переводил взгляд с меня на покрасневшую девушку, пока его глаза не остановились на цветах в моих руках. «Ой, это вам!» Я протянул один букет Кэтрин от другой своей девушке. Затем передал вино Чарли всё ещё переминаясь на пороге. «Может, мы уже войдём?» — тихо спросила Элли. Казалось, всем было неловко. «Милая, не поможешь мне на кухне?» Кэтрин потащила дочь за собой. Та виновато улыбнулась, пока я с ужасом ожидал разговора с Чарли. Родители моей девушки не были идиотами, и их реакция это только подтвердила. «Что будешь пить?» Спросил мужчина, обходя шикарный стол в гостиной и посылая мне взгляд через плечо. «Виски, пожалуйста». Я прочистил горло. «Как дела у родителей? Давненько не видел Сидни. Вчера я не успел толком пообщаться с матерью, но уже знал, что она почти переехала к своему другу. Отцу звонил утром, чтобы поздравить с днем благодарения. Как ожидалось, тот отмечал его с Кеем и друзьями. Вероятнее всего, Андерс тоже доберется до его дома. У них все прекрасно. Я взял из рук Чарли стакан. Не припомню, чтобы между нами так быстро заканчивались слова. На мое счастье, женщины вернулись в гостиную. Элли послала мне, как дела, взгляд, на что лишь пожал плечами. Она боялась реакции родителей так, будто я был не лучшим кандидатом на роль ее парня. И тут произошло то что окончательно выбило меня из колеи. Перед домом остановилась и просигналила машина. Глаза Элли заметались по комнате, она прижалась к дверному косяку, как загнанный зверь. Теперь до меня дошло. Девушка боялась вовсе не родителей. Пирсы проследовали в прихожую, а я подошёл к ней. «Вот почему ты как на иголках», — заключил, мягко обхватив её запястье. «Пульс под моими пальцами», учащенно бился. «Боялась тебе сказать». Она опустила глаза. «Эй, все в порядке». Аккуратно приподнял ее подбородок пальцами. Рано или поздно все узнали бы. Мы давно не дети. Так почему же, когда дверь открылась и в дом вошли улыбающиеся Дэн и Моника, меня охватил неподдельный мандраж? «Сюрприз!» — закричала Моника, обнимая родителей Элли. Она уже давно была частью семьи, и ее визит явно отличался от моего. Интересно, как скоро смогу стать в этом доме своим. Райан. Удивленный Дэн протянул мне руку. И я пожал ее, в то время как моя вторая рука все еще сжимала запястье Элли. Девушка попыталась незаметно освободиться, но я стиснул пальцы крепче и притянул к себе. С минуту Дэн изучал наши лица. Пришлось выдержать его взгляд и приготовиться к любой реакции. В прошлом у нас уже были разногласия на этот счет. Надеюсь, этот вечер не закончится поножовщиной. «Раз уж все в сборе, давайте садиться за стол», — проворковала Кэтрин, подталкивая Дэна в гостиную. «Я жутко голодна», — Моника улыбнулась Селле. «Дэни, дай пройти», — с укором сказала она. Его полное имя из ее уст, как обычно, не сулило ничего доброго, как и предостерегающий тон. Дэн отступил, и все мы проследовали за Кэтрин, рассаживаясь за стол. Я выдвинул стул для Элли и опустился на соседний, что не ускользнуло от окружающих. Все обменивались взглядами, но воздерживались от комментариев. На мгновение повисла тишина и девушка заёрзала на своем месте. Тогда я положил ладонь ей на бедро и мягко сжал его, чтобы успокоить ее нервозность. Но она только подпрыгнула, видимо, не ожидая моего прикосновения на семейном обеде. Что происходит? Не выдержал Дэн. По его голосу было непонятно, злится он или просто был удивлен. Все уставились на меня. Сэр, я решил обратиться к отцу Элли, сидящему во главе стола. Было логичным. «Мы с вашей дочерью уже некоторое время встречаемся». Чарли взглянул на меня, затем на свою дочь. Его взгляд мгновенно потеплел, а потом он удовлетворенно кивнул. «Некоторое время — это сколько?» — закономерный вопрос от старшего брата. Я почесал бровь большим пальцем. «Пару месяцев», — резко ответила Элли. Не удержавшись, скептически уставился на нее. «Тебе не кажется, что немного дольше?» Широко улыбнулся, но это, похоже, не позабавило девушку, потому что сейчас она пыталась взорвать мою голову взглядом. «Да, к черту, я не боюсь ее брата. На самом деле гораздо дольше. Мы начали встречаться, когда Элли закончила школу». Дэн громко выдохнул, но было ощущение, что он единственный, кто удивился моим словам. «Да ты издеваешься?» Все еще было непонятно, с каким чувством он это произнес. «Дэниел», — Моника опустила ладонь на руку мужа. «Мы встречались тем летом, но потом у нас возникли кое-какие разногласия, поэтому на некоторое время расстались. И снова встретились на вашей свадьбе. Я не сводил глаз с друга, ожидая, что тот вскочит и набросится на меня. Он не двигался. Можно было продолжить». Тогда мы поняли, что всё ещё любим друг друга, и решили возобновить отношения. «Это прекрасно!» — воскликнула Кэтрин, возбуждённо отпивая своё вино. «Ты любишь её?» Дэн уставился на меня с непроницаемой маской на лице. «Да». Без колебаний ответил я. Девушка рядом, казалось, не дышала. «Я люблю Элли. Всегда любил» так что мне плевать, если ты вдруг опять скажешь мне держаться от нее подальше». «Ты сказал ему держаться от меня подальше?» Вдруг вспыхнула Элли. «Как видишь, у него проблемы со слухом». Дэн рассмеялся, а та в ответ стиснула вилку так, словно собиралась согнуть ее пополам или воткнуть брату в глаз. «Тебе-то какая разница?» Не унималась она. «Просто хочу, чтобы ты была счастлива, вот и все». Слова Дэна были произнесены с особым теплом. «А с чего ты вообще взял, что сейчас это не так? Единственное время, когда была по-настоящему несчастна, это когда мы расстались». Элли задрожала, и я погладил ее по спине, придвигаясь ближе. Улыбка парня стала шире. «Тише, тише, просто прикалываюсь». Он схватился за живот, чуть откинувшись на стуле, и громко заржал. «Видели бы вы сейчас свои лица!» Наверное, я все еще сидел с разинутым ртом, когда Моника треснула мужа по руке. «Ты идиот! Говорила же, что это дурацкая идея!» «Вы все знали?» — опешил я. «Надо быть слепой и бессердечной, чтобы не заметить то, что происходит между вами, что бы это ни было». «Ага, а еще Коди Деккер видел вас двоих в Чикаго, придурок!» — еще громче прохохотал Дэн кто это вообще? Не помню этого парня». «Неважно», — ответила Моника. «Не имеет значения, когда это началось. Главное, что вы оба счастливы». Она тепло улыбнулась мне, и этот взгляд сказал все за себя. Было понятно, что та узнала все уже тем летом, а мой звонок с просьбой позаботиться об Элли только подтвердил ее догадки. «Так ты не против?» — робко спросила Элли, глядя на брата. «Конечно нет», — ответил Дэн, смотря в ответ с обожанием. Затем он перевел взгляд на меня. «Но это не значит, что не вышибу из тебя все дерьмо, если ты обидишь ее». «Дэниел!» — синхронно проголосили Кэтрин и Моника. «Этого не случится. Я был козлом, и обещать такое было по меньшей мере безрассудно, но всегда знал, что сделаю все для счастья своей девушки «Раз уж мы разобрались со всем, может, приступим теперь к обеду?» Чарли оборвал разговор, подняв бокал с вином. «Мы все очень счастливы, что вы счастливы. Но я очень проголодался». Взрыв хохота за столом пообещал, что новая глава нашей жизни будет лучше всех ожиданий. «У меня для тебя два сюрприза», — прошептал я на ухо Элли, когда обед подошел к концу и мы закончили помогать на кухне. Она подняла на меня свои огромные зелёные глаза, смущённо улыбаясь. Думала, что на День Благодарения не принято делать сюрпризы, тем более их сегодня хватило с лихвой. Что правда, то правда, и всё же я не мог дождаться её реакции. Мне не нужен повод, чтобы дарить тебе подарки. И первый уже ждёт тебя в моей машине. Ее глаза озорно блеснули, и она резко развернулась на пятках, бросившись к выходу. Я рассмеялся ей вслед, пока шел по коридору. «Не понимаю». Девушка остановилась, как вкопанная, уставившись на мой старый додж, который отец Майка подогнал к дому пирсов. «Где твоя машина?» «Вот», — кивнул в сторону тачки. «Залезай». Не говоря больше ни слова, открыл пассажирскую дверь, впуская в тёплый салон морозный ноябрьский воздух. «Чертовски холодно, детка, поспеши!» Элли запрыгнула в машину, я захлопнул дверь и обошёл дочь дыша на замёрзшие руки. «Ну и где мой подарок?» — спросила она, подпрыгивая на месте. «Ты такая нетерпеливая!» — одарил её фирменной ухмылкой и завёл машину. Пока мы ехали к Шэдоу-Лейк, я жутко нервничал, а Элли не переставала сыпать вопросами. Это изрядно веселило. «На месте!» Остановился на нашем берегу, но не стал глушить мотор. «Хочешь купаться в такой собачий холод?» Она прищурилась. Протянув руку назад, вытащил небольшой свёрток из-за её сиденья и положил девушке на колени. «Не сегодня. Открой!» Она несколько мгновений смотрела на мой подарок, потом подхватила его и принялась трясти коробку, взвешивая её в руках. «Тяжело. Что это?» — неуверенно спросила Элли. «Открой же!» — не выдержал я. Её ловкие пальцы принялись рвать подарочную бумагу, пока сам с замиранием сердца наблюдал за процессом. Робость Элли вдруг вернулась, как только её руки коснулись содержимого. Она нажала на кнопку, и механизм под её пальцами ожил. «Не может быть!» — воскликнула девушка, ее губы дрогнули. — Это что, шутка? — Нет, я починил ее. Элли смотрела на свои колени, широко распахнув глаза. Потом осторожно повертела камеру в руках. Мне не хотелось мешать. — Но как? Я лишь пожал плечами, но даже не успел их опустить, когда девушка кинулась мне на колени и крепко обняла за шею. Её тёплые слёзы закапали на мою кожу. «Эй, ты что, плачешь? Это ведь моя старая камера. Конечно, я плачу». Она была единственной вещью, которая напоминала о бабушке и дедушке. И с неё всё началось. Прошептала в изгиб моей шеи, и я осторожно провёл рукой по её волосам. Думала, что её уже не восстановить, все мастера так говорили. «Постой, как она вообще у тебя оказалась?» «Магия!» — соврал я. Камеру нашёл в одной из старых коробок, когда убирал бардак, устроенный Элли в собственной квартире. Нетрудно было догадаться, как эта вещь дорога ей после стольких лет. «Я тебя люблю». Девушка по-настоящему поцеловала меня впервые с тех пор, как мы покинули тот ресторан. Этот поцелуй не на шутку меня возбудил. Должно быть, Элли почувствовала мою эрекцию, потому что отстранилась. «Только вот не говори, что это второй сюрприз», — сказала в шутку, вытирая мокрые щеки. «Конечно нет. Второй ждет тебя в Чикаго. А это третий». Все же не удержался, за что получил легкий удар в плечо и смех, который каждый раз заставлял мое сердце сжиматься от любви.